Глава 17. Империя Оствер. Окрестности Ахвара. 8 апреля 1407 года. «Атири, ты где?» — позвал я Ламию и присел на широкую лавку рядом с круглым каменным очагом. «Подожди, я сейчас!» — отозвалась северная ведьма из соседней комнаты. «Ладно, подожду». Закрыв глаза, я привалился к стене и задумался. День за днем одно и то же, без каких-либо изменений Наша армия отступала по восточному тракту, а противник двигался по пятам Мы огрызались как могли, засады, ловушки, ночные налеты, уничтожение мостов Арьергардные бои на удобных для обороны позициях Отстрел магов и попытки достать демонов В ход шло все, однако натиск не ослабевал Численное преимущество противника играло решающую роль, и, теряя боевых товарищей, армия герцога Куэха Кавейра дошла до стен Ахвара. Перед городом осталась только одна деревушка, где мы сегодня заночуем, а уже завтра нам придется спрятаться за стенами. Дальше отступать некуда. «Ты готов?» — прерывая мои невеселые думы, в горнице появилась ламия. Северная ведьма умылась, причесалась и переоделась. Несмотря на войну, она продолжала оставаться девушкой и следила за собой. А мне все равно. Грязный, заросший и одежда в заплатках. Зато оружие всегда в порядке. «Да, готов», — отозвался я. «Где там кровавые лоскуты?» «Держи». В моих руках оказалось десять рваных кусков материи и на каждом бурое пятно. «Это кровь моих воинов, которую мы с Ветьбой добыли днем, когда заспорили о знаниях Анха. Учитель вложил в мою голову много всего, в том числе и основы по магии крови, которая в нашем мире не в почете. И я спросил Ламию, возможно ли ее применять, на что получил ответ, «Нет, паладин подобным заниматься не станет, ибо это дело грязное». «Хм». Что дело грязное, мне понятно, но мой вопрос был о другом, возможно или нет. И мы заспорили. Ведьма утверждала, что данный раздел магии — темное искусство. Паладину Кама не пристало этим заниматься, и у меня ничего не выйдет. А я, благодаря Элиру, который хотел сделать из меня универсального воина-чародея, знал, что это не так. Магия как магия, только ее необходимо использовать с толком. Тут как с мечом. Это оружие, и оно может применяться как для защиты людей, так и для нападения. С какой точки зрения посмотреть, и куда его направит хозяин? В общем, спорили долго, и Атири даже немного обиделась. Ерунда. Вскоре мы снова вернулись к разговору и решили, что необходим эксперимент. После чего у разных воинов сводной бригады Ройха была взята кровь всего несколько капель. Заметьте, добровольно. И когда мы остановились на отдых, наступил момент истины. Для начала мне требовалось проникнуть в мысли воина, чья кровь в моих руках. И если я смогу это сделать, значит, ламия не права. Выбрав один кусок материи, я закрыл глаза. Вдох-выдох, вдох, выдох. вдох Выдох. Дыхательная гимнастика помогла добиться спокойствия и отрешенности. После чего, следуя инструкциям Иллира Анха, я попытался разделить свое сознание на две части. Одна половинка осталась на месте, а вторая, сосредоточившись на кровавом пятнышке, отправилась в путешествие. Все произошло внезапно. Сначала слегка закружилась голова, и я в один миг, без переходов, оказался в теле другого человека. Это был Тим Сигатто, наемник из батальона «Стальная чешуя». Сейчас он, закинув руки за голову, лежал на вылочном коврике возле костра, недалеко от моего дома, и в его душе царило умиротворение. Воин тихо радовался тому, что сегодня выжил, и его не послали в ночь тревожить передовые отряды в Аслайской армии. И еще он мечтал, что вскоре закончится его контракт, он вернется домой, купит домик, кусок земли и женится. Хорошие мысли без гнили. Почувствовав, как вместе с Сигатто я начинаю проваливаться в сон, мне пришлось стряхнуть головой, выпустить ткань из рук и прервать контакт. «Ну и как?» — Ламия посмотрела мне в глаза. «Отлично! Ты проиграла, Атири. Магия крови работает, и она мне доступна». «Ладно, признаю, что была неправа. И что дальше?» «А дальше, подруга дней моих суровых. Необходимо развивать этот навык, впрочем, как и все навыки. Ведь тут перспективы открываются огромные. Связь, разведка, контроль, поиск. Только представь, что произойдет, если взять кровь у всех моих управленцев, кто остался дома, а потом входить в их разум и отслеживать работу. Это же облегчит мне жизнь. А если научиться отдавать таким образом приказы? «Ты торопишься, Урквард!» — фыркнула Ламия. «Один раз попробовал войти в голову человека, и уже планы строишь. Единичный случай не показатель». «Опять начинаешь», — прищурился я. «Чего начинаю?» — девушка пожала плечами. «Спорить». «Я просто говорю тебе правду». «Нет, ты споришь и тем самым ставишь под сомнение мои способности. Или это специально? «Наверное, вы так всех паладинов заставляете тренироваться». «О чем ты?» «О том, что берете человека на слабо, и он начинает пахать вдвое больше, чем обычно». «Думай, что хочешь». Девушка надула губы и расположилась возле очага, а я продолжил эксперимент и взял второй кусочек материи. «Вдох, выдох». Короткий полет, и я в теле другого человека, бойца второй конной сотни. Он мирно спал, и я попытался отдать ему приказ. «Встать!» Никакой реакции. Воин был спокоен и меня не слышал. «Встать! Подъем!» Снова ничего не произошло, а у меня разболелась голова. «Разрыв соединения. Пока у меня хватало сил только на частичное слияние с другим человеком. Что ж, это тоже неплохо. И я взял третий образец. Вдох, выдох. Соединения нет. Повторная попытка и снова ничего. Почему? Неизвестно. Возможно, мешает мощный охранный амулет, или воин, чья кровь была взята, уже погиб». «Хотя это вряд ли. Сегодня у меня в бригаде потерь не было». Продолжаю. Вдох, выдох. Полет, и я уже бегу по темному лесу, причем на четырех лапах. Я соединился с Волком-Оборотнем, Десятником Эйхерионом-Шумаром. И это было интересно, необычно и волнительно. Мир вокруг преобразился, стал иным, заиграл новыми красками и наполнился неведомыми доселе ощущениями. Звуки и запахи воспринимались иначе, гораздо острее, чем у обычного человека, а зрение быстро приспособилось к темноте. Перепрыгивая стволы деревьев длинными прыжками, Эйхирион Шумар несся по лесу, а справа и слева мелькали тени его собратьев по клану Киртак. Волки преследовали разбитую роту васлайцев, которых пару часов назад разметали кемецкие партизаны. И поучаствовать в охоте, пусть даже как зритель, было забавно. На миг волк замер и принюхался. Он определил, где находится враг и, задрав голову вверх, завыл. Протяжный волчий вой разнесся по лесу, и остальные оборотни откликнулись. Судя по звукам, киртагов было немного, не больше шести-семи, а в группе, которую они преследовали, не менее двадцати солдат. Но оборотней это не смущало. После того, как они грызлись с демонами, храбрости у них заметно прибавилось, как и боевого опыта, а противник напуган и очень истощен. Поэтому Эйхерион был уверен в победе и отдал команду атаковать». Стая пересекла небольшой ручей, на миг собралась и рассыпалась. Волки обошли небольшую поляну, где горела пара костров, и я разглядел человеческие силуэты. «Ширх!» Над шумаром пронеслась стрела, и он оскалился, а затем прошмыгнул под корневищами большого дуба и оказался среди врагов. «Прыжок!» Волк свалился на шею ближайшего васлайского воина, раздался характерный хруст сломанных позвонков, и, не дожидаясь, пока тело мертвеца упадет, Эйхерион отпрыгнул в темноту. «Ширх! Ширх!» — звон стали и посвист стрел. Васлайцы обернулись на угрозу и попытались достать оборотня. Тщетно. Опытный десятник скрылся, а на солдат противника набросились остальные киртаги. Крики, мат, вопли о помощи и проклятия Солдаты запаниковали и не смогли организовать оборону, а волки рвали и убивали их, словно баранов. Одного за другим они выдергивали васлайцев из толпы, а республиканцы лишь бестолково отмахивались мечами и факелами, докричали. Через несколько минут... Все было кончено, и Эйхерион снова вышел к кострам. Рядом лежали убитые солдаты, а в воздухе стоял густой запах крови, и десятнику захотелось вонзить клыки в горло еще теплого врага, рвануть клыками мясо и дорваться до вены. Однако он сдержался. Для оборотня человеческая кровь под запретом. Это табу, древний закон, не позволяющий звериной сути захватить власть. И Шумар рыком отдал новую команду. «Вперед! Не задерживаться! Дальше! Охота продолжается!» Оборотни растянулись в цепь и побежали по лесу. Мне хотелось узнать, куда они спешат и каким будет следующий бой, но меня прервали. «Урквард, у нас гости! Очнись!» Опять я оказался в горнице крестьянского дома и, пряча окровавленную ткань в сумку, спросил Атири. «Кто там ломится?» «Герцог, и с ним Томаш Смел». Лами отступила в тень, а дверь распахнулась, и появились гости. Первым был герцог, который с порога объявил. «У нас радость, дорогой граф!» «Что случилось?» «Предатель Хао Кротина разбит, и вместе с ним были эльфы. Победа!» И это значит, что вскоре армия императора и войска моего батюшки вернутся на восток. Весть радостная, спора нет. Но я уже столько раз слышал слова о скорой подмоге, которая в пути, что радоваться не спешил и спросил цезарена «Когда прибыл гонец?» «Только что». «А когда произошла битва?» «Вчера». «Где?» «В Ганрии». «Это портовый город на северо-западе Анвера?» «Да». Отметки по географии в военном лицее «Крестич» у меня были неплохие, и, прикинув расстояние от Ганри до ближайшего телепорта, я поморщился. «Уркварт, что-то не так?» «Все в порядке, друг. Просто я подумал, что раньше, чем через пять дней, помощь не придет. Это если нам повезет». Так что биться за Ахвар придется, а силенок у нас немного. Согласен. Герцог немного скис и тяжело вздохнул. От нашей армии остались ошметки. У меня всего полторы тысячи воинов и три десятка магов. У Тигаля шесть сотен бойцов и двухтысячный полк крестьян-ополченцев. В остальных отрядах не больше тысячи мечей. И у тебя восемьсот воинов, две сотни оборотней и десяток магов. Против демонов, сотни чародеев и тридцати тысяч врагов только в первой волне. Это немного. Ничего, я подбодрил герцога. Телепорт рядом, и с нами будут воины истинного света, а также городская стража. А это еще полтора десятка чародеев и тысяча воинов. А если совсем туго придется, вызовем помощь с севера или из столицы. Вызовем только в том случае, если противник не заблокирует нам телепорт». Я промолчал, а расстроенный Гай сел за стол и предложил. «Давай выпьем». «Это можно». Томаш смел достал две бутылки вина и немного сыра. Я огляделся, хотел пригласить Ламию, но она вышла. Так что пришлось соображать на троих. И все бы ничего, вечер был бы неплохим, если бы не враги. «Тревога!» — разнеслось за окном, и караульные начали бить в колокола. Хватая оружие, мы выскочили во двор. Ламия находилась здесь и, не дожидаясь расспросов, выпалила. Вражеская кавалерия вместе с демонами атаковали графа Тигаля и по левому флангу прорывается к городу. «Понятно». Противник решил, что сможет обойти нас, и нам оставалось только принять бой. Сборы были недолгими, и буквально через пятнадцать минут конница герцога Гая, мои конные дружинники и большинство имперских чародеев направились на выручку войскам графа Тигаля. Иначе никак, ведь если его сомнут, противник прорвется к городу раньше Остеров, наверняка успеет закрепиться, перекроет тракт, И нам придется туго. По этой простой причине мы торопились. Пехота поднималась и готовилась продолжить отступление, а полторы сотни оборотней, в основном медведей, лис и рысей, начали выдвижение в тыл. Не сможем приостановить вражеских всадников мы, тогда это сделают они. А потом подойдет пехота, и остреры отбросят васлайцев и демонов. «Скрывать нечего, план незатейливый, но мы с герцогом надеялись, что все получится, и мы успеем». Лошадь вынесла меня на высотку позади разгромленного лагеря Тигаля. Стоянка графского войска была объята пламенем. Его дружины потерпели сокрушительное поражение и разбегались по окрестным чащобам, а навстречу нам двигалась темная лавина из вражеских кавалеристов. «Плохо, очень плохо». От четырех до пяти тысяч всадников против наших неполных шести сотен с магами. А хуже всего, что я не видел демонов. «Кто наблюдает бараноголовых?» Приподнявшись на стременах, окликнул я воинов. Дружинники и маги промолчали. Зато я услышал посыл Атири, которая пропала из виду несколько минут назад. «Они в тылу кавалерии, хотят посмотреть, что мы можем, а потом всем скопом наброситься на имперских чародеев. Наблюдай за ними и дай знать, когда они начнут». «Разумеется, Уркварт». «Что будем делать?» — спросил Гай. «Сражаться?» — отозвался я и махнул рукой влево. «Дорога всех не вмещает, и это хорошо. Дальше есть речушка. Отводи своих воинов туда, спешивайтесь и занимайте оборону». — Там к вам присоединятся оборотни. — А ты? — Попробуй задержать вас лайцев, со мной пара сот дружинников и чародеи. — Ты погибнешь и людей погубишь, так нельзя. — Я постараюсь выжить. Отходи, Гай, поспеши. Мгновение герцог колебался, а затем отдал своим воинам приказ отходить. Я же, не собираясь погибать, вынул из ножен черный клинок, приготовил огненную копель и отдал команду. «К бою!» Кеметцы и остатки шептунов уже были готовы. «Отлично! Оставалось только уточнить схему боя. Командиры и маги, внимание! Бьем один раз. В лоб! Давим в Аслайскую кавалерию, рассекаем ее и прорываемся дальше в лес». Там не отрываться и не отставать. Чародеям и сигнальчиком держаться рядом. Все меня слышали? Ответом был неразборчивый гул, и, посылая лошадь вниз, навстречу врагу я вскинул меч. За Анха и Империю! Вперед! «А-а-а!» — разнесся рев воинов по окрестностям, и против всех правил военного искусства мой отряд, набирая скорость, помчался на республиканцев. «Кавалерия не бьется ночью. Конница должна иметь свободу маневра. Малые отряды всадников не могут атаковать противника в лоб. Так гласит имперский устав, в котором каждое слово написано кровью. Но поступить иначе было нельзя». Противник играл не по правилам, и мы тоже. Ради общей победы, дабы выиграть немного времени, требовалось пойти на риск, и войны это сделали. Они доверились командиру, пошли за мной и рванули навстречу опасности. К счастью для нас, спуск с колма оказался пологим, без ям и рытвин. Так что на дорогу выскочили без потерь. Здесь свернули вправо и оказались невдалеке от передовых порядков вражеской кавалерии. Кто это был, непонятно. Видимо, как и у нас, сводное подразделение из рыцарей, феодалов, конных стрелков и егерей. Однако ряды они держали и, обнаружив нас, не запаниковали. Раздалась команда офицеров и первые ряды приготовились к бою. Все это я смог разглядеть благодаря огненным вспылохам от лагеря графа Тигаля и обрадовался, очень уж удобно встали во слайцы. На слом, закричал я от избытка чувств, хотя понимал, что вряд ли меня кто-то услышит, и метнул огненную копель. Кстати, ставить чародеев в боевые порядки атакующего войска устав тоже не велит. Это глупость. Но в этот раз все было правильно, и такой нестандартный ход принес нам успех. По крайней мере, на начальном этапе сражения. Жмение багровых магических капель в полете вспухло огненным комком, рассыпалось и накрыло авангард вражеской конницы. Сотни лошадей и людей, кто попал под этот багровый дождик, закричали от боли, и строй васлайцев разрушился. А потом меня поддержали чародеи школы Данцефар и Эри Верек, который по-прежнему находился рядом. Они разрядили боевые артефакты, и хотя били чародеи неприцельно, промахнуться было сложно. Такая толпа впереди мимо ничего не пролетала. Четыре силовых копья расшвыряли обгоревших васлайских конников и лошадей. Мерцающая мертвенным отблеском зеленая пыль накрыла отравленным облаком сразу полсотни воинов. Два остальных вихря, калеча и убивая, пронеслись вдоль дороги и с посвистом, разваливая стволы деревьев, рассеялись в лесу. А помимо того были простые огненные шары, которые добавили хаоса. И прежде чем противник успел осознать, что произошло, мы врубились в остатки авангарда — И пришел черед клинков. Подъем на стременах. Меч взлетает и опускается на обожженного васлайского офицера. Клинок кроит череп, и противник, по инерции хватаясь за повод раненой лошади, мешком сваливается с седла. Я дергаю повод и пробиваюсь дальше. Сопротивления практически нет. Противник ошарашен, и это повышало наши шансы на спасение. «Хей-я! Бей!» «Убивай, кромсай и круши, уничтожай и режь!» Выпадом я достал пытающегося скрыться конного лучника, и еще один республиканец отправился в мир мертвых. Левая рука вновь налилась магической силой, и новое заклятие отправилось в толпу васлайцев. На этот раз небесный рокот. Результат поразил даже меня. Звуковые колебания заставляли солдат противника зажимать уши и терять разум. Они выпадали из седел десятками. А что происходило с лошадьми, не передать словами. Бедные животные обезумели, вставали на дыбы и уносились прочь подальше от боли, которую принесла им магия. «Дальше! Не останавливаться!» Перекрывая шум битвы и надрывая голосовые связки, гнал я свой отряд по дороге. И снова услышал ламию. «Уркварт, демоны готовят массированный удар по дороге. Уходи!» «Благодарю, я услышал тебя!» «Сигнальщик!» — я обернулся и взглядом отыскал гарниста, молодого парнишку с испуганными глазами. «Сигнал! Отход! Повод влево!» «Есть!» — заикаясь, выдохнул он и приложил к губам инструмент. С первого раза у него ничего не получилось, из горна вырвался неразборчивый хрип, и один из моих телохранителей, недолго думая, без всяких церемоний, врезал ему плетью по спине. — Соберись! — и сигнал прокатился над полем боя. Один раз, другой и третий. У кого из наших воинов имелись арбалеты, тот разрядил оружие в противника, и короткие болты, просвистев по воздуху, впились в тела врагов и лошадей. А затем мы развернулись влево и стали уходить в дебри. Один за другим кеметские партизаны и шептуны скрывались под защитой вековых дубов, и мы почти успели. Почти, ибо арьергард моего отряда, полтора десятка всадников, все же попал под удар демонов. Неожиданно я услышал гром или что-то похожее на него. Потом был треск, а спустя пару секунд на дорогу обрушилась огненная лава, напоминающая заклятие пекла, только гораздо мощнее и с большим радиусом поражения. Мои воины не успели издать ни единого звука. Лава поглотила их, и они исчезли. В спину ударила горячая волна и стало жарко, а молодые листочки на ближайших деревьях пожухли. Где-то в тылу закричали обожженные войны, которых зацепило вражеское заклятие, и заржали лошади. Пришлось остановиться, нельзя бросать своих. И заминка задержала нас на несколько минут. Демоны могли использовать это время для сближения, и они не сплоховали. «Наемники называемого рядом», — снова предупредила Атири. «Готовься». «Сколько их?» «Пятеро, бараноголовые и козломордые. С ними наш общий знакомый Юма. Дракониды остались в тылу». «Уйти всем не получится. Это я понимал очень четко. Бросить отряд на произвол судьбы, как прикрытие, я не мог. Совесть не позволяла. Но шанс на спасение имелся. Надо было только рискнуть». И я решился. Всем в рассыпную и отходить на соединение с герцогом. Чародеям держаться вместе. Верик, уводи магов. Раненых не бросать. Амат, квист, нерех, лиго. Спасайте воинов. Демоны рядом. Господин, мы вас не оставим. Лейтенант Амат схватил мою лошадь за повод. Выполнять приказ, в бешенстве закричал я. Что, неясно? Командир телохранителей спорить не решился и отступил в темноту. Я остался в одиночестве, если не считать ламию, которая пряталась неподалеку и спрыгнул с седла. «Беги!» — хлопнул я лошадь по крупу. Фыркнув, лошадь последовала за основными силами отряда. Я открыл сумку, на ощупь нашел склянку с общеукрепляющим зельем, вскрыл ее и вылил содержимое в рот. Помочь зелье сильно не сможет, но немного меня поддержит и ускорит реакции организма. Брррр, от горького зелья меня всего передернуло, я поморщился и на миг зажмурился, а когда открыл глаза, обнаружил демонов. По какой-то причине они не обратили на меня внимания, может быть, монстры подумали, что я раненый, которого бросили, а значит, добить меня смогут васлайские кавалеристы. И поэтому они спешили дальше. Наверняка наемники древнего бога хотели догнать мой отряд и уничтожить наглых остеров, среди которых граф Ройха. Я был уверен, что разозлил монстров, и они спешат наказать меня. Так что самый лучший вариант затаиться, пропустить демонов и уйти. Но я отвечал за воинов и чародеев, давших мне клятву на верность. И когда монстры проскочили мимо, я окликнул их. «Эй!» Демоны замерли и обернулись. Они не понимали, что происходит, а я поймал кураж и, уже понимая, что делать дальше, язвительно поинтересовался. «Далеко собрались?» Наемники Дольнего Мира шутку не оценили. Они начали обходить меня, а один бараноголовый проблеял. «Это Ройха! Я узнал его!» Снова на краткий миг демоны замерли, думаю, ожидали какого-то подвоха, а мне того и нужно. Повернувшись к дороге, где конница васлайцев убирала трупы солдат и лошадей, я со всех ног бросился бежать. Ветки били по лицу, сучья рвали одежду, и я едва не выколол себе глаз. Но это мелочи. За мной гнались монстры, которые хотели обглодать мой череп, и я не останавливался. «Стой!» — услышал я за спиной, и над головой просвистела когтистая лапа. «Не убежишь!» — раздался другой голос, и совсем рядом взрыв огнешара. «Он мой!» — третий преследователь попытался сбить меня сучковатой палкой, и она застряла в ветках дуба. «Пока везет!» — промелькнула мысль, и я выскочил на дорогу. Что такое? Передо мной оказался толстый офицер в красном мундире национального гвардейца. Ничего. Выдохнул я, рывком отбросил его назад и прикрылся республиканцем, словно щитом. В выпирающие пузо васлайца ударилась какая-то зеленая слизь. Заклятие демона, подобно кислоте, стал разъедать его, и он закричал. Смотреть на это было некогда, и, послав тело офицера на ближайшего демона, который первым выскочил из леса, я продолжил бегство. Демон насадил республиканца на когти и зарычал. Вслед за ним появились остальные и тоже издали неприятные злобные звуки. А вражеские кавалеристы, увидев их, перепугались и на забитой трупами дороге снова воцарился хаос. Люди кричат, бегут или замерли в ступоре. Лошади становятся на дыбы и ржут. Кто-то пытается отдавать приказы. Бестолковщина и дурдом. Никому ни до кого нет дела. И среди всего этого бедлама моя скромная персона, на которую республиканцы не обращали внимания. «Быстрее, не тормози, бегом!» — подгонял я себя, выжимая из организма все, что можно. И вскоре мне показалось, что я оторвался. Шмыгнув в темноту, перескочил на другую сторону дороги и позвал Ламию. «Атири, слышишь меня?» «Да, я рядом». «Выводи. Куда бежать?» «Беги в чащу. Там поворачивай и двигайся на восток, к речке». «Понял. Демоны где?» «Троих только вижу. Они по-прежнему в разбитом авангарде на дороге». «Ясно». Не останавливаясь, я начал углубляться в лес, и шум за спиной стих. Вокруг было тихо и спокойно. Здесь я решил сменить курс и пошел на соединение с основными силами. Фортуна опять была на моей стороне, как мне казалось, и я слегка расслабился, сказывалась усталость. И вот тут-то меня и подловили. Мое горло оказалось в тисках, и я почувствовал, что взлетаю. А затем мои глаза встретились с глазами демона Юмы барана головы все таки выследил меня смог предугадать направление движения и устроил засаду попался прохрипел он и дыхнул на меня с мрадом ахр и я попытался вырваться на неудачно лишь слегка задел туловище монстра носком сапога а он сильнее сжал мое горло где мой меч спросил демон Ответить ему не было никакой возможности, но демону ответы не требовался. «Сейчас сожру твои мозги, Ройха, и ты станешь моим!» — он обнажил клыки. «Ты еще не понимаешь всего, но скоро поймешь. Твоя душа будет в плену, и все, что ты знал, будет известно мне!» «Муки, вечные муки ожидают тебя, наглый человечек!» «Как смел ты, недоучка, шантажировать демона!» Страха не было, я не успел испугаться, слишком быстро все происходило. А когда стал терять сознание и был готов провалиться во тьму, пришло спасение. С дерева на юму свалилась тень, и два клинка вонзились в шею барана Голового. Это Атири напало на демона, который тут же выпустил меня. Мое бедное тело шмякнулось о ствол дерева, и что-то хрустнуло, то ли ветки, то ли кости. Однако я остался в сознании и видел, что ламия не смогла полностью прикончить барана бараноголового. Несмотря на серьезное ранение, Юма стряхнул ведьму, спрятался за ближайший дуб и отступил. Ему требовалось восстановиться и зарастить раны, а девушка бросилась ко мне. «Сможешь идти?» В голосе Атири была тревога. Я с трудом приподнялся и, выплюнув комок крови, прошипел. «Сейчас подлечусь и пойдем». Применив исцеляющий кмит, я ожидал, что мне сразу станет легче, но нет. Мой организм уже слабо реагировал на магию, и ощутимого эффекта не было. Плохо. Впрочем, пока еще не смертельно, и я поковылял к реке. Сколько шли, не помню, меня постоянно мутило, и я харкал кровью. Ламия прикрывала и, по возможности, помогала. Демон все еще был неподалеку, и когда мы вышли на берег, он попытался нас атаковать. Бароноголовый метнул в нас молнию. Яркая ослепительная вспышка вспорола сумрак. Ведьма оттолкнула меня в сторону и развернулась лицом к противнику. Но электрический разряд угодил совсем рядом, и меня снова швырнуло на земь. А затем мое сознание провалилось в темноту, где не было ни боли, ни страданий, ни волнений.